Глава тридцать четвертая. Как-то в четверг поздним вечером я в десять часов заперла офис и забралась в свою взятую на прокат машину. Мимо меня тек обычный вечерний лос-анджелесский поток машин, и после судорожного натиска нескончаемых рабочих проблем я блаженствовала в темноте и тишине. Блэкбери я засунула в сумку, с глаз долой. Сразу домой мне ехать не хотелось. Вот я и понимала, что нужно поспать. Колли совершенно точно была уже в постели. Как правило, по съемочным дням ее будильник звонил в половине пятого, и в основном я видела ее на площадке или в гримерке. В животе у меня заурчало, и я поняла, что не ела по-человечески со второй половины дня, когда перехватила кусок приготовленной на дровах пиццы с ракфором и чариза, которую кто-то преступно принес в офис. Углеводы в Лос-Анджелесе. Вот это настоящий грех. Я повернула ключ в зажигании и вырулила на бульвар Калвер, сказав себе, что просто покатаюсь по нему на удачу, пока не найду какой-нибудь еще не закрывшийся едальни. Я проехала мимо унылой тикерии, Проехала мимо бургерной в ретро-стиле 50-х годов, обрамленной ярко-розовым неоном. А потом я увидела, что передо мной маячит, зажатая между другими вывесками на торговом центре, Желто-красная неоновая вывеска с надписью в типично псевдовосточном стиле «Китайский ресторан «Нефритовая гора». В названиях китайско-американских ресторанов для меня есть уютная привычность. И они всегда слегка меня забавляют, потому что как бы пытаются создать некий дзеноподобный природный образ даже в лихорадочной суматохе американских городов. Недолго думая, я свернула на парковку торгового центра. Она пустовала. Заняты были одно-два места возле здания. Ресторан был скромненький. Посетителей таким поздним вечером не было. Один из светильников на потолке неуверенно мигал. Под ними стояли восемь столиков и привычного вида стулья. Простой стальной каркас и красное сиденье из кожзаменителя. На стене висели кричащие яркие техноколорные изображения Великой Китайской стены и гор Хуаншань в рамках. На стойке сидел золотой кот удачи, махавший своей механической лапой. Такой же, как в нашем семейном ресторане и во всех прочих китайских едальнях флашинга. «Здравствуйте», — сказала я, не смело подойдя к стойке. Еще можно заказать?» Женщина за стойкой оторвала взгляд от телефона. На вид ей было лет сорок-пятьдесят с чем-то. Усталое лицо, плохо наложенная розовая помада. Жалкая попытка накраситься. Закрываемся уже, настороженно сказала она. Я различила гонконгское произношение. Я помедлила, сперва произнося слова про себя на пробу. Вы говорите по-кантонски? по-кантонски спросила я. Я всегда смущалась, говоря на языке моих родителей за пределами флашинга, но женщина при этой перемене тут же просветлела лицом. А, Канто, скажи, чего хочешь, сестренка, повар еще не ушел. Я взглянула на меню с нескладно названными по-английски блюдами «Гнездо 12 у сладшефа» и спросила, нет ли меню на китайском. Она вручила мне другой листок из ящичка. По заламинированной страничке с шли китайские иероглифы. Я всегда не очень хорошо читала по-китайски, но свои любимые блюда опознала. «Пирог с репой, остро кислый суп и один ломейн с говядиной», — сказала я. «Немноговато для такого позднего вечера?» «Спрошу повара», — ответила она. «Эй, Фейджай!» И она выкрикнула мой заказ. «Можешь приготовить?» «Если не можете», — добавила я по-кантонски, «то ничего страшного. Тогда что получится?» Повар утвердительно буркнул с кухни, и наступило неловкое молчание. Я услышала гудение заработавшей вытяжки, шипение масла в оке. «Допоздна работаешь», — спросила женщина. Я зевнула и кивнула. «Ага, слишком. Еще не ужинала». «О, ну вот и поужинай. Где ты работаешь?» М -м -м -м. «Мне не хотелось слишком вдаваться в подробности. Мы фильм делаем, снимаем на студии неподалеку отсюда». «Ух ты, ты из кинобизнеса! Не может быть!» Воскликнула женщина и, похоже, стала смотреть на меня иначе, словно не поверив. «Чем занимаешься, актриса?» Этот вопрос наверняка был задан главным образом из вежливости. Я определенно была недостаточно худой, и глаза ее об этом говорили. «Нет-нет», — ответила я, — «я продюсер. Я продюсирую фильм». «Ого! Подумать только!» Она кивнула мне и подняла невыщипанные брови. «Продюсер! Ты, значит, главная? Ты начальница?» «Да. Ну, не совсем». Я подумала о Хьюго и о Сильвии в Нью-Йорке, завалившей меня письмами со своего Блэкбери. «Я много над чем главное, но у меня все равно есть начальник». «Ха-ха-ха», — -ха", рассмеялась она и хлопнула себя по коленке. «Я знаю, каково это. Ты всем заправляешь, делаешь все дела, но у тебя все равно есть начальник. У меня это хозяева ресторана. Замучили, сил нет». «Точно». Я вспомнила то напряженное университетское лето, когда мой двоюродный дед не занимался рестораном. По шестнадцать часов в день в этой похуче топке и некуда деться от запаха кунжутного масла и трескать непосетителей. и все всё-таки такая молодая, и вот какая главная. Скажи, сколько тебе лет?» Я никогда не сомневалась, что китаянка будет говорить с китаянкой помоложе без всяких околичностей. Попыталась скрыть легкое раздражение. «Мне двадцать восемь». Я думала, ты старше. Выглядишь старше, во всяком случае. Ну, значит, ты молодая, у тебя еще многое впереди. Детей нет, забот нет, наслаждаешься жизнью. Я ничего не сказала, только смотрела на лапу кота удачи, которой он непрерывно махал вверх-вниз. Эти кошачьи фигурки должны приносить удачу и процветание. Я же только устала от вида этой постоянно скачущей пластмассовой лапы. Знаете,. «Мои родители держат китайский ресторан», — вдруг сказала я, — «в Нью-Йорке». Заинтригованная женщина встрепенулась. «О, не может быть! Ты, получается, совсем наша!» Мы поговорили о ресторане, о том, что посетители в основном местные. Нет этих белых, которые заказывают мерзости вроде лимонной курицы и вечно приправляют рис соевым соусом. «Вот ведь ты какая!» — сказала она. «Родители, наверное, гордятся». «Дочь тут, оказывается, фильм в Голливуде снимает». «Вы так думаете?» — спросила я. «Не знаю». «Я думаю, что они, наверное, волнуются за меня и хотят одного, чтобы я оказалась дома». «Ну что же, ты их не вини. Лос-Анджелес — это безумный город. Тут съемки, там премьера». Она указала рукой в окно, сначала в один конец бульвара Калвер, затем в противоположный. «Столько съемок!» А мы тут посередке со своим ресторанчиком, пельмени изо дня в день готовим, и все. Для нас ничего не меняется. Что-то в последних словах женщины меня возмутило. Смирение в ее голосе, но и покорность тоже. У меня засосало под ложечкой от чувства вины, как всякий раз, когда я думала о своей семье. «Не готова ли еда?» — спросила я, давая сигнал к окончанию разговора. «Сейчас принесу», — кивнула она. Меня, кстати, Дэби зовут. Сестрица, приходи, когда хочешь. Припозднишься, и у нас. Пирог с репой за наш счет будет. Эту последнюю сцену я Тому Галагеру не нахожу нужным описывать, так как что-то мне говорит, до нее ему дела нет. Связи с Хьюго Нортом или Холли Рэндольф никакой. И тем не менее это произошло. Тем поздним вечером я наткнулась на этот китайский ресторан. И почему-то это неказистое, засаленное меню, немудренная болтовня с Деби, стали для меня в Лос-Анджелесе необходимой отдушиной, где не было писем, съемочных требований, нужды казаться умной и жизнерадостной. Я приходила туда одна как минимум раз в неделю, уплетала огненный пирог с репой и ничуть не жалела, что наелась углеводов. Впоследствии я искала китайский ресторан «Нефритовая гора» на гугл-карте, Сматривалась в тот участок бульвара Калвер на мониторе своего компьютера и не находила никаких его признаков, его словно и не было никогда. Текучесть лос-анджелесских едалин бывает высокой, и он, скорее всего, прогорел. Это вызывает у меня какое-то диковинное ощущение утраты. Словно без этого ставшего мне привычным островка, Лос-Анджелес десять лет спустя остается таким же безликим и далеким, как был.